Эмоциональный мозг. Он расположен над рептильным и занимает больший объем массы головного мозга. В нем обитает наша память, подсознание и бессознательное. Эмоциональный мозг отвечает за реакции на опасность бебеги, беги отвечает за потребности в еде, отвечает за стремление к продолжению рода и заботу о потомстве, включается при защите своей территории и границ. Эмоциональный мозг — это и условные рефлексы, то есть выученные паттерны реагирования и поведения. Интересно, что у человека, как и у животного, есть стадное чувство. Стадное чувство — это состояние, в котором человек утрачивает личные ориентиры, и под влиянием толпы полагается на окружающих людей. Ярко проявляется в ситуациях неопределенности или стресса. Когда человек не уверен, как поступить, он автоматически начинает ориентироваться на действия окружающих, полагая, что большинство не может ошибаться. Эмоциональный мозг играет ключевую роль в формировании чувств, и эмоции человека. Именно он включается при аффективных проявлениях. Аффект — это интенсивное эмоциональное проявление, реакция на сильный раздражитель возникает в обход воли человека и является реакцией на событие или ситуацию, в которой он не находит другого, более конструктивного способа реакции. Эмоциональный мозг, как тумблер, включает наши привычки. Представьте, что вы сидите в гостях за столом, а ваш знакомый пьет горячий чай, смачно прихлебывая. У вас возникает раздражение на эти неприличные звуки. А человек так с детства привык делать и даже не слышит себя со стороны. Или, например, вы приезжаете на экскурсию в другой город, а на обед в кафе вам приносят пельмени с бульоном. Подобная подача для вас абсолютная неожиданность. А для кого-то привычное дело мама всегда подавала с бульоном. Возьмем также культурные различия, накопленные поколениями и переданные потомкам знания и обычаи, нормы и правила поведения. Например, праздники. В западной культуре тема смерти и всякой нечисти достаточно популярна. Черепа, скелеты, ведьмы и кости — стандартная атрибутика Хэллоуина. Для российского культурного кода такое отношение к смерти не свойственно. Многих смущает вид костей и черепов, и уж точно не хочется веселиться в их окружении. А представьте, что вас пригласил на свидание иностранец и принес четыре розы. Какой будет ваша реакция? Если бурный, то свидание закончится даже не начавшись, и два человека разойдутся в глубоком шоке друг от друга. Ведь у нас живым дарят нечетное количество цветов — 3, 5, 9, а на Западе допустимо чётные — 2, 4, 8. Погружаясь глубже в исследование культурологического компонента жизни, можно найти различия и в архетипах у разных народов. Например, в образе героя. В Древней Греции — бунтарь Прометей, а в средневековой Англии — разбойник Робин Гуд. У русского народа Иван дурак или Емеля, а в восточных странах старец-мудрец. Кроме того, накопленный опыт ролевого поведения и межличностного взаимодействия передается от поколения к поколению посредством родовых архетипов матери, отца, вечного ребенка, мудрого старца. Такие базовые образы и роли включают знания об определенных важных для выживания функциях. Помощь в выращивании детей — архетип матери. Ответственность за защиту всей семьи — архетип отца. Помощь в выборе — архетип мудреца. Эмоциональный мозг как обширная библиотека — Он позволяет современному человеку неосознанно использовать знания и символы, которыми пользовался его пещерный предок. Например, тема тотемных животных, важная часть жизни первобытных людей, отражается и в современных символах и понятиях. Собака — верность и охрана, лошадь — помощник и непокорный дух, змея — тьма и зло — мудрость и обновление, бык и корова — мощь и плодовитость, медведь — сила и защита. Таким образом, структуры эмоционального мозга позволяют человеку обрабатывать поступающие из внешнего мира информацию, визуальные образы, тактильные ощущения, звуки и так далее, и формировать безопасные реакции и поведение. Использовать опыт предков для выживания и продолжения рода. Управлять чувствами, эмоциональными реакциями и поведением для успешной жизни в социуме. Выстраивать коммуникации с другими людьми.